Как славно, что ты зашел ко мне в гости. Не бойся, усаживайся удобнее. Халам поведает тебе историю. Андрей, Миля, Узрок Тропа змеилась между деревьев, на кривых стволах которых набухали уродливые наросты. Впереди завыл волк. «Хворый!» – подумал Иван, вспомнив о обезображенные опухолями туши животных, то и дело попадавшееся ему на пути с момента вхождения в умирающий лес. Путь его истекал из Великого Новгорода, где по поручению игумена Иосифа Володского Иван освещал руки, нанося раны еретикам. Схарию, конечно, поймать не удалось, но девять последователей его, ереси жидовствующих, прещений не избежали. Иван, упиваясь одобрительными возгласами правоверной толпы, лично гнетил огонь под поруганными, но не лишенными жизни телами. Сжигать еретиков и ведьм входило в Ивановы обязанности, как и добиваться от них признания в богомерзких деяниях. Его должность не имела законного названия, а лишь передавалась от отца к сыну. Ивану едва исполнилось тринадцать когда отец начал обучать его ремеслу, делая упор на практику. Слова тут бессильны. Проком в нашем деле славится железо, огонь, вода, соль, да? Отец умолк, водружая на лицо усмешку. Фантазия! После чего оттянул вежду обвиняемый в волхвовании и швырнул в образовавшийся кармашек пару кристаллов соли. Иван гордился мужами своего рода, Особенно про прадедом в 6919 году казнившим ведьм, принесших чуму в Псков, ступая по хиреющему лесу, Иван сознавал, что теперь и ему суждено встретиться не просто с отступницей от правой веры, но с богомерзкой ведьмой, имевшей сношения с сатаной. Переброшенная через плечо сумка с инструментами тяжелела с каждой верстой. А пухнущим стопам в сапогах делалось тесно. И на то имелась причина. Иван не привык хаживать на большие расстояния пешком. Вот только гнедой не подумал об этом, когда на рассвете угодил копытом в чью-то нору и обрек наездника на пеший путь в восемь часов. Из окрашенного огневым куста высунулась морда. Бесшерстое существо воззрилось на путника алчущим оком. Второе утопало в мерзкой опухоли и попыталось ощерить пасть, закрытую разросшейся больной плотью. Кое-как получилось, и Иван увидел, что у существа отсутствовали зубы. Сознав, что оскал не произвел впечатления, оно втянуло голову в куст и завыло. — Вправду хворый, — сказал Иван и двинулся дальше. Волк какое-то время провожал его воем а потом взвизгнул и замолк. Иван достал нож. Он был осведомлен, что в заморенных ведьмами местах рыщут нечестивые твари в поиске измученной плоти. Судя по обилию последней, в лесу твари голодьбой не маялись, значит, на здравых нападать не должны. Так Иван думал до волчьего визга. Теперь же уверенности поубавилось. Благо доля их путей не скрестила. Минуло с четверть часа, и лес оборвался лугом, за которым виднелось бедствующее селение. Иван сунул руку в карман, но за место игуменовой епистолии нашел дырку. Не беда, все равно подобные тексты отличались лишь названиями городов до да сел. Первыми, кто встретился Ивану, были дети. Двое ребят, игравших мертвыми воронами, да белокурая девчушка лет тринадцати. «А других игрушек тут не водится?» «Не», — ответила девчушка, в то время как ребята проигнорировали проявление незнакомца. «А крестики ваши где? А вы не крещеные?» «Крещеные. А крестики в церкви. Мы все их туда отдали. Яко их вокруг ведьмы развесили». Иван хмыкнул. О подобном слыхивать ему не доводилось. «Как звать тебя?» «Маруся». «А вас, хлопцы?» Игорь и Владимир. А сами они ничего не отвечают? «Не могут. В том месяце ведьма забрала их голоса и слух, а я сестра ихняя, вот вожусь теперь с ними». Ребятня не обращала на них внимания, продолжала сталкивать тушки воронов, имитируя бой. Иван поочередно скользнул взглядом по каждому из детей. Маруся словно прочла его мысли. «У нас папы разные». Мой умер, когда я маленькая была, и маму переженили, поэтому у них волосы черненькие, а у меня светленькие. Внимать Марусины истории Ивану было не в досуг. — Так говоришь, ведьма в церкви? — Да. — А как пройти туда? — Прямо ступайте и не сворачивайте. В это время игра в птичий бой стала перерастать в драку. Сначала ребята начали бить друг друга дохлыми воронами. Потом в ход пошли кулаки. Хорош. Иван схватил бойцов за вороты и растянул в стороны. На него обратились перекошенные испугом лица, раззявились безъязыкие рты. Иван поморщился. Не такого он представил, услышав озабранных голосах. Отпустил одного мальчишку и освободившейся рукой повернул голову другого, чтобы посмотреть, что имелось в виду под забранным слухом. На месте отверстия в ухе мальчика оказался розовый нарост плоти. Детячие увичи не желали отправляться на задворки памяти. Ноги пронзала боль, а речь папа не удостаивалась внимания. Сплошь угодничество дожал обнцы. Иван в очередной раз обвел взглядом перекошенную церковушку. Так она внутри? Да, пройдемте. Спасибо, отец. Алексей. «Да, отец Алексей. пока мне ее видеть ни к чему. Дьявольское начало сильнее всего проявляется с полуночи. Тогда ведьмами и следует заниматься. А сейчас я хотел бы опочить. Путь мой был долг». Сапоги смердели букетом из запахов пота и крови. На ногах жгло рудяные натертости. Иван облил их брагой, опасаясь попадания миазм. «До леса как-никак рукой подать». «Веевка из починка до села быстро выросла», — тем временем сказывал поп. Но боярами не обзавелась. «Да они и не к месту. Крестьяне тут черносошные, а веевкой окрестили, ибо на деревьях раньше тут ветви могучие росли. Нигде, говорят, таких на божьем свете больше не сыскивали. Жаль, вырубали все, ни одного того дерева внукам на память не сберегли». «Да сейчас вообще с лесом дурно стало, хворь его снедает!» «Ведьма? Она, зараза! Наслала мору, все потравила, весь скот пал!» «Животина гнить начала заживо, пришлось добить, а мясо в огонь!» «Сейчас мыши-хворые к церкви ползут, да дохнут перед окаянной!» «Я видел двух мальчиков с ушами заросшими!» «Тоже ейные происки! Многих она тут козила!» Кому персты срастила, кому очи бельмом закрыла, Одним вы выю больной сделала, чтобы от голода мерли, Другим языки сгноила, да уши до глухоты зарастила. Иван хмыкнул, сознавая, что ответ был давно придуман, Заучен и отточен. — Не угодно ли трапезничать? — спросил поп, Видя, что Иван закончил с ногами. — Отчего ж нет, раз хозяин предлагает? Яства кололи взор скудностью, половина кривой буханки черствого хлеба, горсть бедных мясом кусков птицы, шинкованная капуста и похлебка из все тех же чахлых птицы до капусты. Стол не богат, но Господь Бог голодной смертью помирать не дозволит, курица вся вам, как и похлебка. Поминув увиденных за день дохлых животных, Иван не оценил сердобольности и решил воздержаться от мяса. «Зря! Это последняя курица на всю веевку!» «И все же, святой отец, расскажите, с чего все тут началось?» Поп сел на лавку, цапнул со стола хлебную крошку, кинул в рот, прожевал и, тяжело вздохнув, заговорил. По весне ранней в проталинах стала всплывать дохлая рыба, Подумали, задохнулось, морозы-то зимой какие лютовали. Аж у мужиков к рыбалке страсть затухла. И на речку за водой не ходили. Довольствовались снегом топлёным. В апреле лёд потаял, и всё было нормально. Ничего необычного, пока кто-то не обратил внимания, что птахи в наш край не воротились. В травне начался падёж скотины. Куры, гуси за седьмицу две и сдохли. Он указал взглядом на кусочки курицы. Только эту Ольга в погребе уберегла. Следом мор перекинулся на свиней с коровами. У тёлок вимена гнили, соски отваливались. На их местах бухли уродливые опухоли. При мне у одной из прогнившего чрева кишки вывалились. Замотал головой, словно вытряхивая образы. Вся скотина мычала, молила о смерти. Вот и пришлось умершвлять. Жгли трупы потом в общей куче помаленьку, денно и ношно. Зловонье жуткое стояло. То мясо и мясом не пахло, даже не гнилью, не нехорошее, язвой смердело. Дальше лизной зверь опухолями порос, до да деревья. Это в последние дни там волк одинокий время от времени завывает. «Да вылся уже», — Промелькнуло в Ивановой голове мысля. Тогда же спать невозможно было от их скорбных пений. Они из лесу сбегать начали, на людей бросались. Люди на улицу выходили лишь в крайних случаях, и то лишь мужисто, парами, обовилами. Трупы везде валялись, на всех улицах, по всем дворам. Их тоже попалили. Но истинный ужас стался, когда хворь на людей перекинулась. Я уже говорил про срастание до срастания. Но основной недуг все же опухоли. Мальчишкам тем, Игорю с Вовой, Пришлось языки аж под корень отрезать, Яко остановить заразу. Лечец резал? Да, все Всеволод, он много кому резал. А сейчас он где? В царстве Божьем. В него нечистый вселился, Сначала он худобой захворал, Зоркостью ослаб, Потом обозленным сделался, Падал на ровном месте, Мерещилось ему всякое, То гарью смердела, то усопшие в гости захаживали. А однажды Всеволод напал на девочку одну на улице средь бела дня, Марусю, сестру тех Игоря с Вовкой. Видел ее. Но вот, на нее он напал, бить начал. Тут мать ее выскочила, да треснула его по голове поленцам. Он дух сразу и спустил. В июле по речке снова поплыла дохлая рыба. Случались дни, когда она чуть не затягивала всю поверхность. С тех пор люди приносят воду в церковь, где я ее освещаю и оставляю на ночь. Правда, сейчас, пока там ведьма, люди растягивают запасы воды. Бросил в рот еще крошку, размочил слюной, покривился да продолжил. Веевцев уполовинилось, а оставшиеся хворы через одного. И хащи не хворь, то зима добьет». На деревнях урожай гибнет, голодень грядет. А как вы ведьму распознали? Так многие хворать начинали после ссоры с нею. Она как оком своим недобрым зыркнет, так язвы с опухолями через день-другой вылезают. Она и меня прокляла, и вот что сталось. Он встал, отошел на пару шагов и задрал Рясу, не стыдясь ноготы. От увиденного Иван напрочь утратил аппетит. Весь срамной ут папа, был поросший язвами. Пробудился Иван, прежде чем его должен был оторвать от сна поп. В голове еще звучал божественный глаз. Господь, спасибо, что ведешь меня. Он всегда приходил к Ивану во снах перед пытками и казнями для благословения. После таких грез тело наполнялось блаженным трепетом. Довольствуясь светом полной луны, Иван намотал на ноги ануче и обул хозяйские лапти, стопы соднило. Он взял сумку и уже выходил из избы, когда ко двору подступил гомон. Это был поп с толпой мужиков. Иван велел привести их на случай, если понадобится помощь, причем требовал обойденных недугом. На лицах, освещенных факелами, опухолевых наростов видно не было. Но и у попахва раба ненавидном месте вылезла. Однако Иван более и не опасался захворать. Во сне ему все было объяснено. «Христос посреди нас!» – нескладным хором поприветствовали Ивана мужики. «Есть и будет! Что, молодцы, идемте к церкви, пришло время разобраться с тварью окаянной!» Те одобрительно поддержали его, а поп начал отчитываться в проделанной работе. Все иконы, что разыскивали, церкви повесили, свечи зажгли, а крестики поснимали, мышей вымели, корыто с водой принесли, печь затопили, да... Издалека выстрелом пищали донесся крик. «Это от церкви!» — крикнул кто-то, и все поспешили туда. «Там кто-то есть, вон, перед дверями!» — гласил бежавший в авангарде мужик. Иван же подотстал, и ноги болью жгло и мешок увесистый замедлял. Силуэт перед церковью принадлежал согнувшейся в три погибели женщине. Она благим матом крыла ведьму. «Уведите ее отсюда!» — приказал подоспевший Иван. Двое мужиков бросились к женщине, схватили под руки и стали оттаскивать в сторону. Та взвыла попавшим в капкан зверем, а в следующий миг ее затошнило. «Господи!» — один из мужиков отскочил в сторону. «У нее говно ртом лезет!» «Это она со мной сделала, ведьма, ведьма!» Простонала женщина и пала ниц. Мужики шагнули к ней, но она перекатилась на бок, свернулась калачиком и, схватившись за вздутый живот, завизжала, пока снова не зашлась рвотой. «У нее все, как у Елены», — сказал поп. «У той тоже и чрево разбухло, и такое через рот полезло. И что с ней? Умерла». Кишки лопнули, и это по всему нутру растеклось. Ведьмина работа. Зарастила она ей зад. — Вы двое, унесите ее отсюда, а остальные ждите, на случай аще позову. С этими словами Иван ступил на крыльцо церкви и распахнул дверь. Со стен взирали писанные лики святых. Иван удивился, что в Веевке сыскалось столько икон но ему доводилось работать и под большим количеством масляных взоров. В центре дома Господня на цепях висела причинница его прихода в Веевку. Исхудалая, грязная и обгаженная. Смольные лохмы прорежены цепкими руками гневных сельчан. Лицо опухло от дюжих ударов. Облачена она была в рванье, босая. Цепи разводили ее члены в стороны. Заторможенно реагируя, она подняла голову. «Помогите, я не виновата». Голос ее был настолько обессиленным, что Иван чудом расслышал слова. «Все вы так говорите!» Сопротив ведьме, его зычный глаз хорошо слышался на улице. Он высыпал на стол содержимое сумки и, как только песнь стали умолкла, завел допрос. «Имя». Я не ведьма. Имя и говори громче. Он сунул железный прут в пышащую жаром печь. Варвара. Варвара, признаешь ли ты свою связь с дьяволом? Нет. Ты отрицаешь свою причастность к падежу скота, лесного зверя, да к поразившей веевца в хворе? Отрицаю. Прав был отец, слова тут бессильны. Иван вынул раскаленный до красна пруд, подошел к ведьме. «Повинись, что ты ведьма!» «Нет!» Смотревший вниз пруд картинно взмыл мешок Варвары и вжался в срамное место. Толпившиеся снаружи веевцы усладились преисполненным страданиями воплем, пожалев, однако, что, завешивая окна, не оставили зазора для подсматривания. В нос Ивану ударил запах паленых волос и плоти. Он плеснул туда воды и, ухмыляясь, прошептал. «Назови себя ведьмой. Скажи, что сношалась сатаною, да понашала имя Бога, и все это закончится». Но Варвара не нарекла себя ведьмой, на радость внимавшей за стенами толпе. «Я этого ожидал». Иван надел металлические перчатки после чего выудил из кучи инструментов нож и щипцы. «Открой рот!» «Ну, как знаешь». Пощечина вышибла из Варвары невесть, откуда взявшуюся непокорность и пяток зубов. Она зарыдала и открыла рот. Иван схватил щипцами кончики языка и вытянул наружу. Варвара завизжала, из очей пуще прежнего полились слезы. Иван провел ножом поперек языка, у самих зубов. «Терпи, ты ведь мнишь себя сильной!» Со вторым движением сталь углубилась на треть. «Вот только в отличие от них, я знаю, что ты не ведьма!» – прошептал он и неспешно, но с силой потянул на себя щипцы, выдирая язык. На востоке облака, подергиваясь алым, опресытившаяся воплями и дрожащая от предрассветного холода толпа, исчезала, как лед на солнце. Дверь распахнулась, и из церкви вышел изнуренный тяжким трудом и перепачканный кровью Иван. — Повинилась, — объявил он, — сколотите крест и приготовьте костер. Отец Алексий, мне нужно помыться. — Пройдемте ко мне, и искупайтесь. Федотий, живо! У меня печь затопи, да воды натаскай. Иван двинулся по улице а любопытствующие устремились заглянуть в церковь. От увиденного их сердца не столько наливались отрадой, сколько стеснялись ужасом. У рослых мужиков подгибались колени, некоторые выбегали, и их рвало. У кого-то возникало намерение жалобиться и оборвать Варварины страдание. На цепях висело ногое тело, обожженный череп, Выдавленное око присохло к разорванной ланите, вежда под вторым бугрилась от набитой за нее соли, на руках и ногах местами отсутствовала плоть, обнажая поскребенные кости. Поломанные персты на руках торчали в разные стороны, а на ногах были расплюснуты. Изрезанная грудь вздымалась и опускалась под шипение с которым Варвара вдыхала и выдыхала смердящий воздух. Развешенные по стенам иконы мироточили. — Распните ее, а крест вройте в землю, — командовал Иван. — Дров много за раз не надо. Пока оставьте только дубовые. Их начинайте жечь сейчас в отдельном костре. Мне не надо надобен огонь до небес. Ведьм палят на медленном. Варвара никак не реагировала на вбиваемые гвозди. Ее сознание болтыхалось в бескрайнем море страданий, и новые ушаты боли делались незаметными. Со всех сторон стягивался люд, и здоровые, и хворые, а безображенность большинства последних пробуждала в Иване желание вслед за Варварой отправить их на костер. Безносая женщина прохромала к кресту. — Ведьма! — сказала она и харкнула в лицо распятых. Кто-то с наскоку засадил Варваре ногой в бок, за что тут же получил от Ивана в морду. «Она детей моих извела! И поплатится за это!» Крест в лес основанием в яму, и добровольцы охотливо обложили его редким, как велел Иван, хворостом. «Ведьма, за то, что ты посмела отречься от Господа, за твою связь с дьяволом и все то колдовское лихо, кое-то обрушило на место сие, — Ты и приговариваешься к смерти через сожжение. Отец Алексей, предайте ведьму огню. Поп взял протянутый факел и, обходя распятую кругом, начал распалять хворост. Огонь падко накинулся на сухие ветки. Побежал по ним, потянулся вверх, словно обуенный жаждой ответить изувеченных ног. «Киньте дубовых углей, пусть!» Никто не разобрал последних слов Ивана. Варварина море боли обратилась океаном, и крик ее дюжей слышался за много верст от веевки. Иван сидел в опоганиной за ночь церкви и собирал инструменты, но сполнил смрад горелой плоти, крови и экскрементов Варвары. Еще воняло гниющими мышами, они продолжали сползаться со всех сторон. От этих запахов теплело внутри. Лужа в центре радовала очи. Это было последнее, что сохранилось от Варвары. После того, как оборвался её крик, Иван велел снести в огонь все дрова, чтобы спалить телесную оболочку ведьмы. От неё остался лишь пепел, да и тот перемешался с пеплом древесным и унёсся по миру с разошедшимся ветром. Иван смаковал воспоминания о сожжении. Казнить невинную душу от имени православного Бога — благодать. Только исходит она не от того Господа, в доме которого вершились пытки, а от того, который наведывался к Ивану во снах. Ни одно столетие мужи его рода казнили неповинных от лица церкви. Иван гордился ими. Как не возгордиться, когда темным умом, Люд, сам того не ведая, восхваляет угодные сатане деяния. Когда его прапрадед сжигал женщин лекарей в Пскове, а охочая толпа упивалась их мукою, жадно вдыхала смрад полыхающей плоти и давилась вожделенной слюной под воплем мучениц. За спиной Ивана отворилась дверь, и в церковь юркнула чья-то тень. «Ты». Молвил он без столики удивления и даже не оторвав взгляда от сумки. «Я», — ответила Маруся. Из ее голоса выдавились все эмоции, словно она не была человеком. Он велел якобы уходила отсюда. «Знаю, он и ко мне ночью наведывался». Маруся встала на колени близ лужи и шумно вдохнула. Закончив услаждаться воздухом, насыщенным отголосками кощунства, она схватила издохшую мышь и сунула в рот. «Не скажи он, я бы на тебя не подумал», — сказал Иван, силясь заглушить хруст жующихся костей. «Внешность обманчива, и я этим пользуюсь. Главное, не привлекать внимание к себе, а по возможности переводить его на других». «Чем она тебе не угодила?» Не знаю, наверное, уязвимостью. Варвара смазливой была, мужики ею любовались. А бабы ненавидели, так что обозленных на ней хватало. А когда дети мрут, то и мужикам не до красы становится. Нужно было только намекнуть им, кто ведьма. Сделать так, як и хворать начинали те, кто в разладе с нею. Твоя мать тоже ведьма? Нет, нет и нет. То, что я вылезла из лона ее, не делает ее моей матерью. Во мне крови ее не течет. Нет у меня разницы, через чье тело выходить на свет. Они всего лишь двери, это первое нет. Второе и третье — ни она, ни я, не ведьмы. Иван воззрился на Марусю. Но он сказал, он опростил. «Кто же ты тогда?» По дому господню прокатился звонкий детский смешок. А потом голос ее снова утратил человечность. Наверное, с людской точки зрения, правильнее спросить, что я. У меня нет определенного имени. Я одновременно пребываю на всех отрезках времени во многих местах в различных ипостасях. Чума, оспа, малярия, проказа, грипп. Это лишь часть имен, которыми окрестили, а бы еще окрестят меня люди. Но во всех языках мира нет слова, коим можно было бы наречь меня, отразив истинную природу моего естества. Я разговариваю с тобой здесь, но вместе с этим сейчас я черной смертью прожил по Европе 6857 года. Испанкой прохаживаюсь по этим местам через четыре столетия, в облике холеры пожиная урожай в 7364-м. Отрези и заращиваю уши Игорю с Вовкой. Белокурым ангелочком встречаю тебя во вчерашнем дне. Иван не понимал всей Марусиной речи, также, как и не мог разуметь масштабы ее величия. Я не сама хворь. А заесть узрок, да не будет людям поплажница, разве менее? Я мать, хотя это и не совсем верно. Я сотворяю убийц, вирусы, бактерии, прионы, нужные последовательности мутаций, раковые клетки. Чуждые тому времени слова практически перестали доносить до Ивана посыл. Но зачем ты учинила это в Веевке, в этой глухомани? Почему не Новгород, Москва, а бы Киев? Это не мой выбор, так совпало. Просто определенное время и пространство скрестились тут. Это для меня они едины, для вас же время делится на отрезки, часы, седьмицы и лета с эпохами, а пространство на точке Аршины Де Вёрсты. «Творящиеся в Веевке и Окрест — это эхо того, что вы именуете прочим. И таких эх больше, чем в небе денниц. В 7341 году те звери в лесу, они умирали от трансмиссивных злокачественных опухолей. Через 500 лет я заражаю такой то тасманийских дьяволов». «Ты хочешь убить владыку?» — гневно засипел Иван. Решив, что речь о его Господе, и не обременившись думой, почему она назвала имя дьявола во множественном числе и что такое тасманийских. — Нет, человечишка, владыку не убьет ничто, он вечен, вопреки писаниям монахов. — Знаю, он в каждом из нас. — Глупец. По церкви вновь разлился звонкий смех. — Владыки, вас нет. Поэтому он и вечен, и он смеется, когда в 7541 году я хожу по миру в облике новой чумы, трансмиссивного рака, последней пандемии в истории человечества. Ас, есть закат вашего рода.